Эпилог. Аврора медленно открыла глаза и кое-как поднялась на локтях. Пульсация в голове приносила сильную боль, подавляла мысли. Она нащупала рядом с собой фонарик и, включив его, сразу на ватных ногах пошла к окну, которое спрятали за досками, приподняла их. За окном снова была ночь. Аврора сутки спала и ни капли не восстановилась. Этот сон только усугубил её состояние. И сейчас она была готова лечь обратно и проспать еще несколько дней, если бы не тот факт, что Брайана не было. «Неужели не пришел? спросила сама у себя. Девушка сразу приняла решение. Она будет ждать его хоть несколько дней, чтобы поговорить, попросить прощения и обсудить все вновь, попробовать вернуть нормальные отношения. а расставании она больше ни на секунду не задумывалась. Им обоим надо было поделиться всем, что их мучило. Но они никогда не умели разговаривать нормально, считали, что свои проблемы должны решать в полной тайне. Это глупо, потому что они нуждались друг в друге, как ни в ком другом. Хватаясь за голову и освещая пол, Аврора шла в сторону ванной комнаты, надеясь на то, что вода приведет ее в чувство и сотрёт въевшиеся в щеки слезы. Но в чувство ее привело совершенно другое. Она с визгом дернулась и ударилась плечом о дверной косяк, когда круг света упал на бездвижное тело Брайана, опиравшееся спиной на ванну. Брайан!-тихо произнесла она, сжимая руки на груди. Брайан! Поняв, что он ее не слышал, она опустилась на колени рядом, проверила пульс и облегченно выдохнула, когда уловила дрожащими пальцами сердцебиение. Выдох этот смешался со слезами, которые снова хлынули из глаз. Она не контролировала это, не могла остановить. «Жив я. К чему эти слезы? Его голос заставил руку дернуться и выключить свет, а после обхватить лицо руками и притянуть все его тяжелое тело к себе. «Что с тобой случилось? Ты весь в крови. Кровь не моя. Но что касается спины... Чёрт, почему ты такой безответственный?» Тёмный действительно говорил слишком отстраненно, будто ничего особенного не произошло, будто он и не проспал весь день в ванной комнате, так и не смыв с себя кровь, не сделав ничего с сраной на всю спину. И будто он не убил вчера человека. Он нашел в себе наглость посмотреть на лицо Авроры, на горящие щеки и гневный взгляд. Она злилась, что снова ничего не знала и не понимала, что чувствовала вину, обвинив в неверности». И как он расскажет ей о произошедшем, если боится спугнуть? Аврора сидела совсем рядом, ее колени прижимались к его ноге, пальцы держали лицо и пытались оттереть застывшие пятна крови. Брайан хотел ее обнять. Это было, пожалуй, единственной жизненной необходимостью, несмотря на то, что рана на спине вновь вскрылась и начала кровоточить. Но, конечно, он этого не сделал. «Прости меня, брайан и она сама прильнула к нему, в его объятия, хотя от него несло мертвечиной. «Я не должна была, я дура! Это все мои эмоции!» А Брайан совершенно не злился на нее. Аврора никогда не знала проблем, пока не встретилась с ним. Жила в своем светлом мире и верила, что так нужно, что так правильно. Но ей пришлось столкнуться с реальностью, пройти через трудности, к которым попросту не была готова. Он же с детства знал, что такое насилие и смерть, что значит постоянно быть в полной заднице. И если даже он, самый сильный, как все твердят, не смог справиться с самим собой и поддался эмоциям, то что говорить о девушке, которая сама по себе один сплошной сгусток крайностей. Аврора была в каком-то сомнительном лагере, страдала расстройством личности, теряла память и тоже видела сны, которые завладевали мозгом. У нее проблемы с мамой, с друзьями, с мужем. Она тоже под давлением. В итоге она стала некой серой. Она имела право сорваться, как сорвался и он. Но Брайан не хотел, чтобы Авроре приходилось становиться сдержанной. Он обожал ее открытость, потому что сам не мог быть таким. «Не надо сейчас только разводить сопли. Ты знаешь, я этого не люблю. А мне плевать». И после этих слов, кажется, прильнула еще сильнее в немой мольбе обнять в ответ. Но он не мог, не желал еще сильнее пачкать ее кровью, которая намертво прилипла к нему. Ему становилось куда лучше от ее близости, от тепла ее миниатюрного тела и белых волнистых волос, которые щекотали лицо. Вся она была тем, что успокаивала бурю внутри, отгоняла демонов». Она была причиной его боли, ярости. Из-за нее он мог убить, чтобы только уберечь от опасности хрупкое создание. И только она могла вернуть покой. Только с ней он хотел быть, несмотря ни на что. Забывать ссоры и мириться сразу. И все-таки она была намного сильнее, чем казалось. «Мы поговорим об этом. Даже если ты не хочешь, хватит молчать и строить из себя всесильного героя. «Мы нужны друг другу». «Хорошо». Он был согласен. Действительно, не было смысла держаться от нее подальше и скрывать происходящее. От этого обоим только хуже. Результат перед ними прямо сейчас. Они оба покалеченные душой и телом сидели в ванной. «Но потом, когда мы отмоем тебя...» Она встала и потянула его за собой. Пришлось послушно оторваться от пола. «А теперь быстро вставай в ванну». Она попыталась пальцем ткнуть в нужном направлении, но в итоге указала на стену. Часто происходило подобное, но Брайан молчал об этом, чтобы ей не становилось неловко. Но взгляд она, как обычно, умело направляла на него. «Приказываешь, Аврора?» «Решил острить?» Она слегка морщила носик и хмурилась. Чересчур милая, чтобы вызвать что-то помимо улыбки. «Бегом!» «Слушаюсь!» И не выдав свое желание посмеяться над ее строгостью, Он встал в одежде под душ, ожидая дальнейших указаний. «Закрой глаза. Я включу свет, чтобы отмыть тебя. Мы поменялись местами. Не всегда тебе доминировать. Меня пугают подобные заявления». Аврора закатила глаза и кое-как сдержала смех. Хотела уже прикусить губу, но резко ощутила боль и запекшуюся кровь. Брайан последний раз посмотрел на Аврору и закрыл глаза. Девушка сразу включила фонарик и установила его так, чтобы свет был точно направлен на Брайана. Стянула с себя платье, и в нижнем белье встало рядом с темным. Несколько раз покрутила нужные вентили, и из душа полилась теплая вода. Капли стали скатываться по его волосам, и извивающимися змейками продолжили свой путь по лицу к шее. Взгляд Авроры проследил за каждой дорожкой. Пальцы прикоснулись к скулам, нарушили мокрые узоры. Она так редко видела его лицо, что не могла не любоваться им. «Долго еще будешь смотреть на меня?» Вопрос вырвал ее из минутного забвения. Она суетливо начала расстёгивать пуговицы его рубашки, будто ее застали за непростительным преступлением. «Просто соскучилась, потому что могу видеть тебя». Он улыбнулся, а она краем глаза уловила это движение. И сейчас уже она не могла сдерживаться кусала губы вновь, чтобы не выдать своего восторга. Аврора обожала его улыбку. Сердце ее крутило кульбиты, сама она была готова лопнуть от света, растекшегося по телу. «Ты отвлекаешь», — промямлила она. «Я не двигаюсь. А ты, между прочим, всем телом прижалась ко мне, в одном белье. Отвлекаешь тут только ты. Она этого совсем и не заметила. Помешалась на нем, потеряла всякий контроль. Пришлось взять себя в руки, расстегнуть последнюю пуговку и начать медленно стягивать с него рубашку. Но ее действия вызвали боль. Брайан напрягся, перестал улыбаться и нахмурился. «Что такое?» — обеспокоенно спросила девушка. «Спина. Меня там немного поцарапали». Аврора даже не стала дальше слушать лепет Брайана. «Если он почувствовал боль, значит, все куда серьезнее. Она заставила его развернуться и подставить спину под душ, чтобы прилипшую рубашку было проще снять. Она медленно стянула с него один рукав, затем второй. Каждое движение лопатками приносило Брайну боль. «Просто дерни рубашку», — сказал он. «Ага, чтоб вместе с кожей оторвалась». Не слушая поучительные слова Брайна, девушка начала сосредоточенно отделять ткань от кожи, поглаживая плечи темного. И эти нежные прикосновения действовали на него лучше обезболивающего. Аврора откинула порванную черную вещь в сторону и посмотрела на широкую спину. Поперек, от лопатки и вниз, следовал достаточно глубокий порез. Кровь, бежавшая из него, смешивалась с водой и окрашивала дно ванны алым цветом. Главное быть сильной, повторяла девушка, аккуратно промывая порез, убирая грязь. Но тяжелое дыхание Брайана. Его сгорбившаяся спина, упершаяся в стену ладони и полная тишина заставляли Аврору уже миллионный раз отругать себя за срыв. И снова слезы. «Не начинай снова плакать», — обратился к ней Брайан. «А я и не плачу». Но всхлип тут же указал на ее ложь. «Ты не виновата». «Ага». «Я серьезно, В этом всем нет твоей вины. Ты даже знать ничего не могла». Конечно, она ничего не знала. И это снова било по ней, выводило на эмоции, а она никогда не умела их сдерживать. Когда Аврора закончила и начала бубнить что-то про лекарство, Брайан повернулся к ней, взял лицо в ладони и провел пальцем по губе, которую она снова кусала, чтобы всхлипывать тише. Кожей он ощутил след от зубов и кровь. Слишком много крови за последние сутки. «Аврора, перестань нервничать!» «Ты доводишь себя ненужными обвинениями!» Успокаивал ее, хотя самому следовало бы выкинуть из головы происшедшее несколько часов назад. Но он не мог. Аврора взяла флакон и вылила на свою ладонь слишком большое количество геля. А потом начала отмывать его руки, лицо от крови, усердно увлекшись, зациклившись. Пена стекала по нему, унося с собой алый цвет». Аврора наблюдала за тем, как кожа очищалась, пока Брайан не притянул ее к себе и не заключил в объятия. Крепкие и нужные. Она выдохнула и сцепила руки на его спине аккуратно, чтобы не задеть рану. Надо обработать ее, а еще лучше бы зашить. Тихо. Просто не говори об этом. Под строями воды они стояли в обнимку и думали лишь о том, как освободиться от петли на шее. Как исправить все и больше никогда не стоять в душе так, отмывая чью-то кровь, стирая чьи-то слезы. Стук в дверь. Очередное нарушение их покоя. Аврора без слов и возмущения вылезла из ванны и выключила свет. Снова он видел, а она нет. Брайан выключил воду, снял промокшие насквозь брюки и завязал полотенце на бедрах. Во второе полотенце укутал Аврору. «Я сейчас». Он мимолетно поцеловал ее в лоб и пошел к двери, не ожидая никаких хороших новостей. Но он был несказанно рад увидеть целую невредимую Ребекку. Я не хотела вам мешать, но это срочно, дрожащим голосом сказала она. Если темная показывала свои переживания, значит дела были действительно плохи. Брайан пропустил темную в квартиру, и та стала взглядом искать Аврору, пока не обнаружила ее встревоженный силуэт на пороге ванной комнаты. «Аврора, это Ребекка!» Блондинка, конечно, сразу узнала голос темной. ей представляться не надо было. «Возьми это!» Ребекка суетливо сунула в руки Аврора какую-то коробку. «Фонарик у тебя есть? Поторопись!» Темная резко захлопнула дверь ванной и вернулась в комнату, села на расправленный диван, потому что из-за нервов стоять не могла. «Что ты ей дала?» Брайан встал напротив подруги, скрещивая руки на груди. Он внимательно смотрел на нее, не узнавая прежней стервозной девушки. «Почему так нервничаешь?» Девушка подняла напуганный взгляд, не зная, как рассказать ему всё. Она сама не могла никак взять себя в руки, успокоиться и перестать лихорадочно трястись. Темный недолго наблюдал за попытками Ребекки начать рассказ. Догадался обо всем сам. «Тест на беременность?» Ребекка кивнула. А Брайан продолжил смотреть на нее в полном непонимании. «Зачем? Ты забыла, что я...» «Они тайно вкололи тебе препарат обратного действия, еще когда ты проходил реабилитацию. Специально, чтобы ты не знал. Все это время ты мог иметь детей». Ухмылка, больная и показывающая то, что он не принимал это. «Нет, она не беременна». Брайан истерически посмеялся. «Не может быть. Мы почти всегда предохранялись, даже несмотря на то, что я был уверен, что бесплоден». «Почти, Брайан. Ты знаешь, иногда достаточно одного раза». Паника. Холодный пот выступил на его спине. «Почему?» — он проглотил ком в горле. «Зачем они это сделали?» — ты знаешь. «Так еще проще, в случае чего манипулировать тобой. И им нужен наш второй ребенок. Это похоже на бред, на сон, на очень страшный сон. Нет, быть этого не может». Он начал ходить по комнате, не зная, как заглушить стук сердца. Он слышал биение в ушах, чувствовал его в висках. Этого не должно было произойти. Если она беременна, то опасность схватит их за горло ледяными клешнями. Брайан считал секунды, пока дверь в ванной со скрипом не отворилась. Аврора застыла на пороге, лицо ее было бледным, глаза пустыми. Она не могла поверить в то, что хотела сказать. Поэтому совсем тихо, почти не дыша произнесла. Брайан, я беременна.